Но это мой сын единственный, и я его люблю, и готов спасать его во что бы то ни стало. Вы должны понять меня. Я постараюсь, — Настя говорила мягко, но свободной рукой на всякий случай нащупала спасительную кнопку. Примерно три недели назад Сашка сильно переменился, стал нервным, психованным, начал кричать на мать, запирался в своей комнате. Он и раньше не был подарочным сыном. С ним были проблемы. Но сейчас это выходило за всякие рамки. Мы с женой проявили настойчивость и вытрясли из него. Это было ужасно. Мы даже поверить не могли. Самарин замолчал. Настя терпеливо выжидала. Потом задала вопрос. «Что вам рассказал ваш сын? Что он натворил? Он убил человека. Вернее, не он один. То есть я хочу сказать, что их было двое. Сашка и его дружок. Как это случилось?» «Их наняли». «Что?» «Да-да, их наняли. Им заплатили деньги, чтобы они убили какую-то женщину. Они даже не знали за что. Просто убили за деньги. Боже мой, как это отвратительно! Лучше бы в драке случайно, тогда их хотя бы смог это понять. Кого они убили? Какую женщину?» Настя с трудом сдерживалась, чтобы сохранять спокойствие и мягкость. Только так можно было добиться от Самарина внятных ответов. Ей хотелось поторопить его, быть напористой, быстрой, но он может испугаться и замкнуться. Он рассказывает только до тех пор, пока это похоже на дружескую беседу. Для него Настя сейчас не милиционер, который немедленно кинется арестовывать сына Сашу, а человек, у которого можно спросить совета. «Я не знаю, Сашка тоже не знает. Никто она, как ее зовут. Тот человек, который их нанял, дал адрес и фотографию. Адрес, помните, у меня записан. Он суетливо начал листать свою тетрадку. А фотография где? Дома. Что мне делать, Настя? Если Сашку арестуют, ему никто не поверит, что его использовали. Все будут думать, что он убил с целью ограбления». А он ничего не брал у той женщины. «Откуда вы знаете? Вы так безоговорочно верите своему сыну?» «Я не верю. То есть не во всем верю. Тот человек, который нанял мальчика, сказал, что у женщины при себе будет крупная сумма денег, несколько тысяч долларов, что, дескать, она постоянно носит с собой эти деньги». И что мальчики могут взять их как плату за работу. Но у нее ничего не оказалось, кроме двух купюр по 500 рублей и мелочи. На ней даже украшений никаких не было. То есть тот человек, который их нанял, сам никаких денег им не платил, уточнила Настя. Тонкое -то дело. Ему это ничего не стоило, он втянул мальчиков, обманул их, а теперь, если Сашу арестуют, выйдет сухим из воды, и невозможно будет доказать, что он их нанял. Ну и каша в голове у этого филолога. Ему не правоохранительную деятельность нужно изучать, а уголовное право. Его идиоту сыну вовсе не требуется доказывать, что его наняли, потому что убийство, совершенное по заказу, является куда более тяжким, чем убийство с целью ограбления. Ему выгоднее идти по более мягкой статье и молчать о заказчике. А несчастный папаша продолжает думать, что мальчика бедненького втянул, обманул, запутал плохой злой дядька. И если этого дядьку найти и привлечь к ответственности. то все сразу видят, какой его сынок белый и пушистый. Она посмотрела на раскрытую тетрадь, адрес, где проживала жертва двух молодых придурков. Хороший адрес знакомые, примерно три недели назад, значит, они убили Галину Васильевну Анечкову. И кто же их нанял, хотелось бы знать, сын Самарина не врет, Анечкова, как правило, не имела при себе крупных сумм,